Глава 27. Пока Уля разбирала бумаги, которые гонец привез от Олега, девушки догадались организовать горячий ужин и для нее, и для ее гостей. «Давайте сначала поедим по-нормальному, а потом я передам вам распоряжение Олега». Она показала на край своего рабочего стола, куда отложила бумаги. «Отдельно предназначенные для одного и отдельно для другого». «А вкратце, пока мы не умерли от любопытства, сказать можешь?» — спросил Торм, отклонившись немного от стола, чтобы Мона могла поставить перед ним блюдо с кусками жареного с овощами цыпленка. «А то, я чувствую, мы тут долго можем угощаться». Он одобрительно оглядел обновленный стол. «И вкратце и подробнее могу», — согласилась Уля. «Впрочем, я думаю, в части вас, касающейся, он сам вам все описал подробно, прочтете потом». Я в ваши письма не заглядывала, вернее, написал Клейн под его диктовку. Красивый почерк нашего министра двора ни с чем не спутаешь. Герцогиня немного, самую малость, покраснела, потому что до сих пор писала по выражению Олега, как курица лапой. Да это было и понятно, она грамоту-то начала учить уже в возрасте девушки, пусть и молоденькой. Помощнице посудомойки в захудалом Баронском замке знать грамоту, уметь читать и писать было ни к чему. Конечно, сейчас это все в прошлом, и даже кажется, что в очень далеком прошлом, почти в другой жизни, хотя всего-то четыре с половиной года прошло, но иногда Уля стеснялась того, что напоминало ей о прошлой жизни. Она старалась научиться писать красиво, как тот же Клейн или Гортензия или Кара, но у нее так ничего и не получилось». Зато она может теперь красиво писать за главными буквами. Много там нового относительно того, что нам из сообщений голубиной почты известно. Торм не торопился собраться за цыпленка и выжидательно смотрел на герцогиню. борже умудрялся одновременно и есть, и выпить еще рюмку водки, и также изображать взглядом неуемное любопытство. Конечно, Олег, уехав из Пскова, В неведении свою сестру и оставшихся в сфорте соратников не держал. Совсем наоборот. Гонцы и голуби постоянно приносили от него и новости, и указания. Но последние пять декад, когда Регент отправился в Вил, от него приходили только сообщения глубинной почтой, а ими много не передашь, только основное. Понятно, что и об успехе Регента И об измене герцога Ревилла, и о возвращении Олега в Фистал в Пскове были осведомлены. Но и только. «Новостей там немного», — усмехнулась Уля, «но зато есть кое-какие подробности и очень-очень много задач, особенно по твоей части, Торм». То, что Олег не оставит без ответа нападения саоронцев, было понятно всем, кто его хоть сколько-то успел узнать. Король Улинс нажил себе огромную головную боль, И судя по донесениям агента Агрия и по рассказам приезжавших в СКОВ торговцев, сам об этом догадывался. Во всяком случае, военные приготовления в Саароне шли полным ходом. Взамен разгромленных улей и бором полков Улинц спешно формировал, вооружал и готовил новые. Отряды наемников не были распущены. Им были предложены новые контракты. Ну и кроме того, как стало известно совершенно недавно, король Саарона призвал владителей королевства к исполнению ими своих вассальных обязательств. «Война с Саароном?» Торм сразу же понял, куда дует ветер. «Когда? Уже завтра?» К скоростям, с которыми брат принимал решения и приступал к их реализации, все уже привыкли. Так что Торм не сильно-то и шутил про завтра. «Нет, не завтра», — Уля оценила шутку генерала веселой улыбкой. «Но мне Олег поручил срочно озадачить Гури и этого жмота, чтобы к концу лета были готовы и заполнены полевые армейские склады на востоке герцогства Уброга. Из расчета обеспечения семи полков, из которых четыре будут кавалерийскими, и двух бригад в течение пяти декад. Там ведь у нас кое-какие запасы есть», — уточнила она у Бора на котором помимо поддержания порядка висела еще и охрана того, что Олег называл НЗ неприкосновенным запасом. Не в том смысле, что его совсем трогать нельзя, а в том, что трогать можно будет только вот в таких вот случаях, когда война намечается или начинается. Уточни, пожалуйста, и завтра, к началу разговора с Гури и Армином, я хотела бы эти сведения иметь у себя под рукой». Уля рассказала генералам те подробности похода в Вилскую провинцию, которые Олег ей расписал в своем длинном письме и обрадовала тем, что от фистала силами захваченных в плен мятежников уже начинают строить не только трассу и рельсовую дорогу, но и семафорный телеграф, так что скоро они будут общаться с регентом весьма оперативно. «Надеюсь, меня в этот раз в тылу не оставят». Торм ковырнул свою больную рану. «Опасности я для Сфорца не вижу». Генерал Бор мог только тяжело вздохнуть. На его намерениях когда-то вернуться в армию Олег поставил большой и жирный крест. «Да, а ты по какому поводу приходил?» спросила Уля, когда генерал, забрав предназначенную им корреспонденцию, выходили из кабинета. «Теперь уже неважно». Торм потряс двумя свитками. «Прочту, проанализирую и завтра доложу». Беседа за ужином и предваряющий ее просмотр полученных документов все это заняло больше склянки времени. И когда герцогиня отправилась в баню, то надеялась, что веда, устав ждать или удалилась в свои дворцовые апартаменты, или уехала к себе в особняк, или направилась на какую-нибудь вечеринку, мода на которой в последнее время захватило всех благородных и даже просто уважаемых жителей Пскова. Но надеждам герцогини не суждено было сбыться. Наконец-то обрадовалась Веда, до прихода Ули отчитывавшая за что-то одну из дворцовых служанок. А я тебя уже заждалась. Что пишет Олег? Про меня что-нибудь спрашивает? Напиши, что я по нему сильно скучаю. Ты ведь будешь ему завтра писать ответ. Веда не умолкала все то время, пока они раздевались и в сопровождении банных девушек шли в мыльню. Вообще-то Олег про Веду не спрашивал. Он в свои личные дела старался никого не посвящать, даже Улю, и даже в те дела, которые давно всем были известны. Но все же имя подруги в его письме упоминалось, правда, не в том контексте, на который Веда рассчитывала. «А ты-то откуда знаешь про письма Олега? Опять мой секретарь проболтался?» Спросила бы его, может, и рассказал бы, — хмыкнула баронесса Леннер, располагаясь на соседнем сулином ложе, головой к голове герцогини. — От кого еще мог прискакать фельдегерь с внушительным мешком в сопровождении пятерки ниндзя, если его тут же проводили в твои апартаменты? Наверное, не от пражика, неровского мэра. Угадала? Угадала. Уля закрыла глаза, пока девушки натирали ее изумительно пахнущим ароматами весенних цветов мылом. Ринг, этот бывший отравитель, ставший главным химиком герцогства, уже создал отдельную исследовательскую лабораторию, которая не переставала радовать все новыми образцами бытовой химии и парфюмерии, достигая порой, казалось бы, абсолютного совершенства, но нет. И правда ведь предела совершенства не существует. Он спрашивал про тебя, а заодно вспомнил и про Барда. «Ну, того раба, которого я тебе подарила», и который озвучивает все песни в музыкальной пьесе «Собака на сене». Олег требует его к себе. «Ух ты ж!» – как-то совсем по-крестьянски среагировала баронесса. «Наверное, хочет его еще каким-нибудь дивным песням научить. Не знаю, веда». Уля перевернулась на спину, подставляя другую сторону своего тела под потоки теплой воды, которую девушки лили из больших кувшинов. «Вроде бы брат хочет научить его самому мелодии составлять». «И петь. Моцартом он должен стать». «Моцартом? Это не как Воросской империи, бедняга? Слушай, мне этого парня жалко». «Или что Олег имеет в виду?» Уля даже обиделась за Олега, услышав такое предположение. «Воросской империи, славящейся своей любовью к вокальному искусству, талантливых мальчиков с красивыми голосами кастрировали, чтобы, когда они станут юношами, их голоса не огрубели и их красивым пением можно было бы наслаждаться долгие годы. Винорцы да и жители многих других государств считали подобный обычай жестоким. И то, что Веда, прекрасно зная Олега, могла истолковать его слова как желание сделать с ее рабом нечто подобное, Улю разозлила. Он его хочет сделать Моцартом, а не Кастратом, Веда. «Я не знаю, что это такое, Моцарты, но точно не то, что ты подумала. Тебе сейчас должно быть стыдно». Взывать к чувству стыда Веда Ленер было делом довольно глупым. Уля вспомнила об этом, еще когда не успела договорить свою фразу. «Не, я перепутала. Точно. Кастраты. Это не Моцарты», — признала свою ошибку Веда. «Тогда опять неизвестность. Что, интересно, Олег опять придумал? Как всегда, что-то хорошее. Кроме твоего раба, он еще попросил отправить в столицу двух мастеров столярного дела. Думаю, это все как-то связано». Веда недовольна и грозно посмотрела на неуклюжую рабыню, опоздавшую подать ей широкую простынь, завернувшись, в которую баронесса намеревалась пройти к диванчику, возле которого уже был накрыт столик с напитками, но, вопреки своей привычке к поучениям, в этот раз ничего ей говорить не стало. «Вот любит Олег своими непонятными фразами туману напускать», вздохнула баронесса. «А мы теперь сгорай от любопытства и ожидания». «Моцарт! Надо же такой придумать!» Прошлое Олега было закрыто непроницаемым мраком даже для самых близких и дорогих ему людей. Уля не понимала в этом отношении брата. Но что ему стоило открыться ей или Чеку с Гортензией, или Торму с гелой? Неужели они бы как-то изменили свое отношение к нему, если бы узнали о его прошлой жизни?» Но и она, и все друзья Олега давно смирились с тем, что обсуждение его жизни до появления в Сольте – это табу. И на эту тему не разговаривали. Сейчас Ули вспомнился разговор, который состоялся сразу после того, как Олег принял решение стать регентом королевства. Они тогда были вчетвером, она с братом и Гортензия с Чеком. И Чек спросил ее брата, зачем он вообще согласился на регента. Ведь Клемения родит наследника или наследницу, и Олегу придется передавать все им созданное непонятно кому. Хорошим ли будет ребенок Клемении или плохим, какая разница. Все равно придется ему власть отдавать. То, что Олег не собирается предпринимать что-то против ребенка Клемении, было понятно и так. И герцогство Сфорц он собрался передать Ули, так зачем тогда это все? Олег усмехнулся и в очередной раз выдал фразу из своей прошлой жизни. Он сказал, что для Атоса Винор это слишком много, а для графа Деляфер – слишком мало. На недоумение сестры и друзей пояснил смысл сказанного. Если бы он хотел просто спокойной жизни, то ему и графство было бы излишним, а если он хочет власти и силы, то Венор – это лишь ступенька. А какая разница – в каком статусе на эту ступеньку наступать, регентом или королем, а раз разницы нет, то зачем усложнять себе жизнь, создавая лишних врагов или хотя бы просто недоброжелателей и плодить обиженных. Именно в том разговоре Гортензия и сказала, что Олег все чаще начинает использовать выражения из своего туманного прошлого и что он мог бы пояснить свои мысли вполне бы и без них. Олег согласился с ней, но сказал, что это у него происходит часто само собой. Видимо, как у моряков якоря, так и у него есть нечто, что позволяет ему цепляться за воспоминания о прошлой жизни, которая ему была по-своему дорога. И чем больше проходит времени, чем больше он погружается в текущие дела, тем больше у него это неосознанное желание не расставаться с другой частью себя». Он говорил тогда еще что-то, Уля не все запомнила, но запомнила ту тоску, которая несколько раз прорвалась в его рассуждениях. Так что это пусть Веда раздражается на привычку Олега использовать непонятные фразы и выражения, а она готова принимать все как есть. К тому же рано или поздно смысл сказанного Олегом становился понятным. И с Моцартом они все все поймут а Веда пусть помучается от любопытства, ей это на пользу пойдет. После бассейна с очень теплой и ласковой водой Уля совсем разомлела, и поэтому легко повелась на очередную просьбу подруги, пожелавшей пристроить дочь одной из своих подруг, на очередную синекуру при герцогском дворе. «Тебе сложно отказать, Веда», улыбнулась разомлевшая герцогиня. «Умеешь ты убеждать». Назвать подругу занудой Уля не могла. Во-первых, не хотела обижать близкого человека, а во-вторых, потому что Олег сказал ей, что для любой женщины зануда – это в первую очередь мужчина, которому ей проще дать, чем отказать. Получив желаемое, Веда быстро заметила сонливое состояние герцогини и поспешила попрощаться. Три дня Уля потратила на укрепление приготовленных форм рельсов и разгребала постоянно нараставшие горы бумаг. Хорошо хоть то, что с постройкой рельсовой дороги до распила, вдоль которой располагались глиняные карьеры и велось производство рельсов, ей стало быстро добираться до мест своей магической работы и обратно в Псков. В рудной, где добывалась и выплавлялась значительная часть необходимых герцогству металлов, добраться самой у Ули не получалось никак – Слишком много времени на эту поездку бы требовалось, зато графиня Геллари Легин, жена Торма, министр промышленности герцогства, смогла выкроить время. Вернулась оттуда злая, но выплавка металлов по результатам ее поездки увеличилась почти в полтора раза. Ей уже донесли, что по ее приказу повесили больше десяти человек. Уля даже пожалела, что дала графине такие полномочия. Людей надо беречь, если, конечно, это не убийцы какие-нибудь. А металлы были очень нужны. И железо, и медь, и олово, и даже цинк. Единственный металл, которому Олег до сих пор не находил применения, был свинец. И вдвойне обидно, что как раз руд этого металла в Сфорце было очень много. Один из мастеров предлагал из свинца, раз его много, делать трубы для водопровода – Из него и лить их было легко, но брат эту идею категорически отверг. Мастера, предложившего это, он не ругал, а даже похвалил за новаторство и научный поиск, но сказал, что свинец медленно, но верно заражает воду, и что по этой причине где-то уже однажды выродился миллионный великий город. Понятно, что про миллион жителей Олег сказал для образности, таких городов в принципе быть не может, но насчет свинца все все поняли. Совершенно недавно, правда, появилась возможность его использовать в виде небольших шариков, называемых дробью, для стрельбы из пушек. Перед тем, как огненные трубы, называемые пушками, были отправлены в Немею, чтобы там установить на корабль новой конструкции, их испытали. Испытания проводились недалеко от Пскова, на небольшой поляне, от которой отходила длинная, не меньше двух тысяч шагов в длину, просека. Испытывали сразу и трубы, и огненную смесь ринга, называемую порохом Герцогиня была очень впечатлена Особенно грохотом, которым сопровождалась стрельба из труб Ей даже пришлось воспользоваться для себя малым исцелением Чтобы убрать писк в ушах, возникший после стрельбы А вот кроме грохота, остальное ей показалось весьма сомнительным Да, ядра или дробь преодолеют любую сферу Она для них не существует. Но, пожалуй, на этом все плюсы этих труб и исчерпываются. Не только она или Олег, Дорати или Марнелия могут своей магией причинить ущерб врагу или крепости в сотню раз больше, чем десяток пушек, но и маги, значительно более слабые, гораздо эффективнее этих громоздких изделий. И еще один недостаток Уля отметила и сообщила об этом брату в своем письме. Наверняка он уже... Должен был его получить, потому что отправляла она его больше декады назад, на следующий же день после проведенных испытаний. Называемая порохом огненная смесь, которую придумал Ринг, была настолько легко воспламеняемой, что даже маг слабосилок мог зажечь ее на расстоянии в две с половиной сотни шагов, по ее приказу такое испытание провели». А она сама воспламенила смесь с четырех тысяч шагов, специально забравшись для этого на одну из городских башен. Уля об этом Олегу написала. Нет, понятно, что порох можно защищать сферой, но это сколько же магов надо, чтобы постоянно прикрывать хранение этой смеси? А кто тогда будет воинов прикрывать? Впрочем, Уля, сообщив все подробно Олегу, на этом и успокоилась. Брат у нее умный, пусть сам что-нибудь придумает» а Олег, ох, какой большой выдумщик. Несмотря на то, что началась война с Ароном, три четверти привезенных от Олега бумаг предназначались и главному механику Трашпу. Вчера эту кипу Уля ему отвезла лично. Самой было интересно, что Олег там опять придумал. Трашп, когда глядел на присланный чертеж и просматривал пояснительные бумаги и схемы к нему, сначала выглядел непонимающе глуповато, затем заинтересованно, Затем возбужденно, потом пришел в полный восторг, а в конце принял один из таких своих видов, когда его о чем-то спрашивать было бесполезно. Это Уля уже знала по своему собственному опыту. Можно было, конечно, приказать его выпороть, тогда бы он быстро пришел в себя, но герцогиня слишком уважала этого чудика, чтобы его наказывать. Тем более без вины. Впрочем, пару слов она от него услышала. «Паровой котел». Ничего не поняла, но и ладно. «Госпожа герцогиня, вы сегодня в карете или верхом?» Один из ее парней-ниндзя просунул голову в кабинет после чуть слышного скрябания по двери. Все ниндзя были прекрасно осведомлены, что она, что называется, из своих, прошла такую же школу, как и они, и обостренное восприятие позволяет ей слышать и такие тихие сигналы. Уход гвардейцев Шереза дал Ули замечательный повод, пока об этом не узнали Гортензия и Олег, отказаться от статусного, но совершенно, на ее взгляд, бестолкового сопровождения из вояк. И теперь она всюду перемещалась в сопровождении ниндзя, которых тоже совершенно искренне считала своими побратимами и посестринами. «Жаль, что последнего слова не существует». «Но главное, смысл этого несуществующего слова ей понятен». «Верхом», — ответила она, улыбнувшись парню. «До промзоны как-нибудь и так доберемся».